Глава шестая «Валить, валить!» — пробормотал я. «Хорошо сказать, валить. А как это сделать?» «Этот момент я как-то не продумал. Ладно, пока есть время, можно подумать обо всем. Например...» «Какую награду выбрать за выполнение одного непростого квеста, совершенного нами на проклятом острове чокнутых магов?» Я открыл логи и еще раз перечитал его короткие строки. «Внимание! Выполнил скрытый квест «Древняя легенда». Класс задания «Эпический». Награда за выполнение на выбор. Усиление оружия, дополнительный урон и новые свойства эпического класса. Улучшение брони». Усиление защитных свойств эпического класса, апгрейд заклинания, усиление защитных или атакующих свойств эпического класса, усиление любого навыка, способности или умения до эпического класса, Прокачка профессиональных навыков до эпического класса. Впрочем, я их не дочитал до конца. Уже на третьей строке я понял, что выберу: Способность дуэль и ее главная фишка золотистый кокон, дающий неуязвимость на 3 секунды, исцеляющий от любых ран если количество их использований увеличится или действие защиты продлится, то это станет из мега-плюшки просто бомбическим усилением. Я покурялся в настройках, активировал полученную награду и тупо уставился на появившиеся логи. Ярко-алые пульсирующие буквы гласили. Внимание! Вы действительно хотите понизить способность дуэль с божественного уровня до эпического класса? Божественный уровень? Неожиданно хотя я всегда удивлялся его силе и способности противостоять любым противникам. Астап-то хорош, с легкой руки, плюшкой божественного уровня нас наградил. Это круто. С другой стороны, улучшить нам его уже не удастся. придется довольствоваться тем, что есть. Да к тому же придется выбирать другой предмет или умение для улучшения. Я выбрал отмену действия и заскользил глазами по списку, выбирая, что из имеющегося можно улучшить. Магия природы? Способность сражаться рвотными массами? Призыв дендроидов? Или все же улучшить основную свою способность? Что же выбрать? Призывателя или повелителя? Последнее я использовал слабо, и улучшение способностей смогло бы кардинально изменить это. С другой стороны, у меня работа с призванными разумными существами уже вызывала изжогу. От одного только гоблина-рудокопа я натерпелся столько, Боюсь представить, что будет, когда я начну призывать разных шаманов и высших вампиров. Как бы не огрести от них самому. Нет уж, лучше с тварями дело иметь. Они просто выполняют сказанное и никаких проблем. Внимание! Вы хотите поднять свое классовое умение «Призыватель» до эпического класса?» Я задумчиво посмотрел на надпись, а затем решительно выбрал утвердительный ответ. «Поздравляем! Ваше классовое умение «Призыватель»» Повышена до эпического класса. Сила призываемых существ плюс 33%. хп плюс 41%. Основные характеристики плюс 24%. Сопротивление негативному воздействию плюс 15-33%. Возможность вызова существ уровнем на 19% выше текущего. Плюс одна дополнительная способность существам до 150 уровня. Плюс две дополнительных способности существам до 250 уровня плюс три дополнительных способности существам выше 250 уровня. Возможность вызова одного дополнительного существа. Стоимость вызова минус 20%. Ого, неплохо. Я залез в книгу призыва и удостоверился, что могу теперь вызывать существ 300 уровня, и беззвучно присвистнул. Очень неплохо. Призывать, что ли, кого-нибудь для пробы? Я глянул на цену призыва 300-уровневого существа, и резко передумал. Даже с учетом процентной скидки сумма оказалась лишь чуть ниже едва вообразимой горы золота и груды редчайших ингредиентов. Может, попробовать вызвать кого-нибудь за ману? Минут на 5 ее у меня хватит. Призвать дикого тролля, он мигом мою плеть свои дубины разворотит. Можно будет домой пойти. Добрыня Пахану, клан здорово. Мы добыли магический усилитель сигнала. Он стационарный, так что будем на связи с десяти вечера до шести утра. Как дела? Какие новости? Здорово, дела отлично, сижу в тюряге. Пью столетний коньяк, жизнь удалась. Как у вас? Я вкалываем, как папы Карла, чистим данжи. Вот усилитель нашли. хатскую фабрику срочно надо найти. Мифрил и швей высшей квалификации. Я три раза перечитал последнее сообщение и все же решил уточнить. Швей? Мифрил? Зачем? Долгая история, но если вкратце, я получил уникальный класс «Кузнец-маг». И между всего прочего, научился делать мифриловые нити, из которых можно создавать броню даже для тех, кто может носить только ткань или кожу, как один почему-то отсутствующий здесь маг и призыватель. Но для работы с этими нитями нужны ткачи и швеи уровня грандмастера. Мифрил у нас дома есть». Пофиг, мало ли наковырял, пока его одиночку с армией порождения Марана и бился, и с верховным гемоном заодно. А насчет мастеров? Так у колянской брунгильды три мануфактуры со швеями да ткачами в управлении. Те весь высший свет обшивают. Думаю, там нужные люди найдутся. Точно. Все, мне надо идти. Скоро кто-нибудь прибудет к нам. Надо материалы и людей сюда перекинуть. Зверски дорого, конечно, но судя по характеристикам того, что должно получиться, это того стоит. «Ладно, деньги пока есть, действуйте. Давай, обой. Счастливо». Я, почесывая щетину, откинулся на солому. Ткань из мифрила — это хорошо. Этот металл доказал свою несравненную сопротивляемость воздействием тварей Мараны и насылаемому ими разложению. Моя одежка из шкуры Кракена, несмотря на свой раритетный ранг, не шибко помогла мне во время боя в пещере. Здоровье между использованием защитных сфер Утекало пусть и не потоком, но бодрым ручейком точно. Да и сам костюмчик за это недолгое время потерял 5-6% от своей прочности. Мифрил дело другое, а если его еще и укрепить. Мысль укрепить хоть чем-то Мифрил достаточно безумная, но у меня была одна мысль по этому поводу, только это возвращает меня к недавней моей мысли отсюда надо валить. Вот только ответа на вопрос, как это сделать, у меня так и не появилось. Пахан, пофигу. Здорово. Как там у тебя дела? Пару минут ответа не было, но потом побежали строчки ответа. Чтоб тебя черти драли, солнце еще не встало, какого хрена тебе не спится? И тебе доброе утро. Так что там? Все норм. Артефакты на условленное место отнесли. Половинчики их забрали, ждем ответа. Ну и как тебе эти каратыши? Че? Че-че, низкорослые ребята с большими волосатыми ступнями, любители эльфов и светящихся мечей, как они? Хм, сам увидишь, тебе понравится. Все, отбой, спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи. А что делать, если ты уже выспался? Я закинул руки за голову, прикрыл глаза. Доступившей темноте появилось неожиданное видение Женское лицо. Сначала я недовольно скривился. Но это было не запертое в хрустальном гробу, изродованное страшными ранами лицо, хотя оно было окровавлено, но принадлежало юной эльфийке. Та осторожно раздвинула ветви кустов и осмотрела открывающийся вид. Горная, хрустальной чистоты озера, с трех сторон окруженная поросшими лесом холмами и скалами. Тонкие ступни бесшумно вступили на мелкую гальку пляжа, окровавленная одежда упала к ногам, и обнаженная девушка шагнула в обжигающую холодную воду, присела, смывая себя свою и чужую кровь. Я, несмотря на защемившее сердце, залюбовался фигурой и грациозными движениями Яры. Шрамов от разрубивших ее клинков не осталось, а мокрая бархатная кожа просто приковала мой взгляд. Принцесса повернула ко мне, увенчанную венком из незабудок голову, посмотрела мне в глаза и робко улыбнулась, а я оцепенел. Озеро позади нее вдруг встало надбы и, сверкая в свете встающего солнца хрусталём своих вод, волной цунами понеслась на нас, врезаясь яре в спину, а затем поглотила и меня, сжимая в своих ледяных объятиях. Я с криком сел на мокрой соломе, ошарашенно стирая с лица ледяные капли и стряхивая с груди горсть нежных голубых цветков, невидящим взором осматривая окружающее. «Доброе утро, барон Пахан!» «Как я рад, что вы проснулись, и по счастливой случайности как раз к моему приходу!» Я проморгался, возвращаясь в реальность, перевел недобрый взгляд с ухмыляющегося вандербрука носиска трасса застывшего с пустым ведром в руках, видимо, из которого меня и облили, и вернул взгляд обратно. «А, господин управляющий!» — протянул я. «Наконец, изволили явиться, а я уж за вами давненько посылал». Вандербрук удивлённо поглядел на сискотрасса, который побледнел еще сильнее и отрицательно замотал головой, открещиваясь от моих слов. Вот так тебе будешь знать, козёл, как целого барона ледяной водой из полового ведра обливать. Я гляжу, вы, к сожалению, вернулись. А я так надеялся, что ваша юная подружка сможет задержать при себе вас на более долгий срок. Что, нашла себе кого-то получше? Право слово. Это сделать несложно. — Нет, — помрачнил я. Оказалось, что у меня уже есть жена, и яра почему-то от этого факта слегка расстроилась. — Да неужели? — удивился Ландербрук. — Какая знакомая ситуация. У меня, помнится, по молодости... Управляющий мечтательно закатил глаза. — Постоянно так получалось. Вечером, бывает, приобнимешь какую-нибудь красотку за пышную ягодицу, сопроводишь до спальни, а утром — раз и вспоминаешь что ты оказывается уже женат и прости прощай мы не можем быть вместе но в моем сердце ты будешь жить я, вечно м да вандербрук счастливо вздохнул и снова перевел взгляд на меня видение шальной молодости еще несколько секунд горели в его глазах но потом погасли и взгляд снова стал серьезным я пришел сообщить что задание нашего императора вы каким то чудом выполнили Две недели необычного для последнего времени спокойствия! Вандербрук что-то продолжал говорить, но я отвлекся на пришедшее от пофига сообщение, которое я перечитал дважды, слава богу, управляющий продолжал что-то вещать, и у меня было на это достаточно времени. Все восстановили, и, обращая внимание на мой отсутствующий вид, продолжал вещать управляющий. А так как вы пробудете в клетке еще одиннадцать дней, то это будет отличная декада. Плюс выходной, который я проведу где-нибудь на лазурном берегу со своей молодой супругой. На этом разрешите откланяться, дела не ждут. Вот это правильно. Перед смертью медовый денек с молодой женой самое правильное за эти. Несмотря ни на что, рад был нашему знакомству, прощайте. И это, отправляйтесь немедленно, а то можете не успеть насладиться чудным мгновением. Я поднял кружку с компотом и сделал вид, что чокаюсь с невидимым собутыльником. Отпил и прощально помахал ему ручкой. Однако, начавший подниматься в Андербрук, передумал уходить, помрачнел и плюхнулся обратно на табурет. «Это что, барон, вы смеете мне угрожать?» Я сделал вид, что поперхнулся компотом и уставился на управляющего непонимающим, невинным, можно сказать, ангельским взглядом. «Ну что вы, как можно? Пусть между нами все это время было не все гладко, но после того, что мы пережили вместе, Я смею надеяться, что мы, хоть и не стали друзьями, но уж боевыми товарищами это точно, я никогда не посмел бы вам угрожать». М «Да? Тогда что значат ваши слова о моей скорой смерти?» «О вашей? Нет-нет, вы меня не поняли. Речь идет о разрушении города и смерти всех его горожан. А так как я уверен, вы не останетесь в стороне, то погибнете и вы, поэтому прощаюсь, пока есть такая возможность». Я мило улыбнулся и еще раз помахал ручкой. Фандербрук. Еще больше потемнел лицом и, судя по позе, уже никуда уходить не собирался. «Рассказывай!» «Простите, что рассказывать?» «Не делай такое придурковатое лицо! Меня им не проведешь. Рассказывай!» Я для виду немного помялся, еще раз перечитывая пофигское послание. В первых строках не было ничего интересного. Там говорилось о том, что мы выполнили задание. «Поздравляем!» Задание «Окончательное возвращение в родные горы эпического класса» выполнено. Получено 10 миллионов очков опыта, плюс один к вашему уровню, плюс один ко всем основным характеристикам. Пассивное умение, сила гор. Умение может развиваться. На первом уровне оно дает 20% к сопротивлению всем видам магии. А вот дальше шло поинтересней. Поздравляем! Вы выполнили восьмую часть цепочки эпического задания Назад к звездам Артефакты расы половинчиков. догада Полный набор драгоценных камней высочайшего и безупречного качества. Доступ к девятой части задания Назад к звездам. Аудиенция управителя расы половинчиков. Описание: В течение 24 часов прибудьте в означенное место и встретитесь с Кгжбаном, правителем расы половинчиков. В случае выполнения Он сам явится к вам, и это вам не понравится. Награда. Доступ к десятой части задания «Назад к звездам. Когда мы успели выполнить первых семь заданий, я так и не понял. Может, пока я перевалялся внутри червя, комрады постарались? Впрочем, неважно. Главным было последующее след за этим истеричное послание пофига, настоятельно рекомендовавшего мне срочно выбираться из тюряги и являться перед его ясной очи. Вернее, перед ясной очей пузатого кратыша, правителя местной хабитании, Я даже посмеялся над ним, предположив, что пофиг боится, что половинчик затопчет его своими грязными волосатыми ступнями. В ответ на что получил только серию маловразумительных истеричных воплей и еще одну настоятельную рекомендацию незамедлительно предстать перед ним, я конь перед травой. Явлюсь, явлюсь. Куда я денусь? Вот только почему я должен делать это просто так? Пусть местное начальство хоть как-то посодействует нашему благородному порыву, поэтому...» «А что тут объяснять?» — все-таки ответил я. «Мне назначил встречу правитель половинчиков. А так как вы вероломно мне пленили и ни за что ни про что заточили в свои сырые казиматы, то он сам явится сюда и по своей привычке снесет все, что стоит на его пути». «Мы заточили!» — взвился Вандербрук. «Да ты сам налокался до его состояния!» и завалился к нам с просьбой заточить в трягу я законопослушный гражданин и как только смог явился чтобы отсидеть назначенный вами же тюремный срок но вы бы могли понять что совершили чудовищную ошибку за незначительную оплошность можно сказать ни за что ни про что впаяли срок уважаемому барону и отменив его не идти на поводу у подвыпившего человека а просто в сопровождении почетной стражи сопроводить его до дома но нет Ваша неуемная злоба и скрытая зависть к моей блистательной особе заставила свершиться этому неблаговидному поступку. Так кто ж теперь виноват? Спасибо за все и прощайте». «Что ты несешь, боги? Какая зависть и злоба!» «Да, довели мы человека. А ведь раньше были у него железные нервы. За последние годы совсем его до ручки довели. Я считаю выше своего достоинства спорить с вами по всяким пустякам». Но советую не тратить здесь свое время и начать эвакуацию города. Может, вы еще успеете хоть кого-то спасти. Если не всех, то хоть свою молодую жену. Я похлопал застывшего управляющего по плечу и с видом оскорблённого достоинства отвернулся к стенке. Сзади раздалось яростное пыхтение. «Да вали отсюда! Никто тебя здесь не держит!» Пришлось повернуться, окатить управляющего жалостливым взглядом. «Не могу». «Почему?» «Потому что вы мне срок впаяли, а я человек обязательный. Сказано, сижу». «Да что ты говоришь! Ты еще ни разу до конца назначенный срок спокойно здесь не отсидел!» «То было раньше, во времена безбашенной молодости. Но и не все изменилось». «Да, конечно!» — Вандербрук распахнул клетку и рыкнул. «Собирай манатки и пшел вон! Встречайся с кем хочешь! А лучше оставайся там навсегда, мы только все вздохнем свободнее!» — Не могу. — Можешь. Я снимаю все претензии. Вали отсюда. — Не могу. Даже если я выйду, за несколько часов мне никак не добраться до нужного места. Да к тому же мне еще поспать надо. я отделанно потянулся, неестественно зевнув. — Так ты же телепорты только вчера купил, я знаю. — Купил, — был вынужден признаться я, бросив убийственный взгляд на стукачасть из катраса. Вот только мне пришлось их пофигу отдать а на новый у меня денег нет». «Пофигу». Еще один недобрый взгляд уперся в скукожившегося сержанта. «Неплохо ты тут устроился. Соклановцы, мастер-артефактор, мадам Марго со своим дружком, мастер-телепортатор. У нас здесь что, приёмная?» «Не отвлекайтесь, господин Вандербук. Сержанта за этот беспредел я сам накажу. А вы хотели мне задание дать на спасение города, пока не началось». Управляющий опять покраснел от гнева, но сдержался, ткнув своим скрюченным пальцем на выход. «Вон отсюда! Бери ноги в руки и мотай к половинчикам! Порешай там все. Сгинь, сдохни! Пропади на веки вечные, но не допусти их нашествия сюда!» «А телепорт?» — я опустил глаза долу, стеснительно ковыряя солому носком сапога. Возьмешь один у мастера-телепортатора!» — прошепел Вандербук. «И проводник!» «Я же там ни разу не был. Мне проводник нужен». «Сержант!» — его голос превратился в лед, «Вы же служили на границе. Сумеете сопроводить этого субъекта до места, надеюсь. Да? Отлично. Это все. «Почти», — робко улыбнулся я. «Задание это опасное, можно сказать, смертельное. Небольшая награда бы не помешала». «Нет-нет, синеть не надо, денег я не попрошу». Я знаю, что вы в молодости путешествовали на огненное плато. Если вы покажете его на карте, это будет для меня достаточной наградой. Я развернул в воздухе карту. Выстреливший палец Вандербрука, прожег в ней полыхающее пятно, после чего управляющий резко развернулся и строевым шагом скрылся в темноте выхода. Внимание! Получено задание. Встреча. Встретьтесь с правителем половинчиков и предотвратите их военный поход на территорию людей. Награда. Свиток телепорта, координаты огненной пустоши, 100 тысяч очков опыта. М да немного. Но за 2 минуты трепа награда все равно неплоха. Тем более, что мне удалось вывести его из себя настолько, что он не уточнил, какой именно свиток телепортации мне можно взять. И если моя задумка сработает... Ну что, сержант, как ты слышал, начальство передало тебя в мое полное распоряжение. Пакуй памперсы и зубную щетку. Через две минуты выдвигаемся. Хотя нет, я передумал. Пинком ноги, открывая дверь клетки, поведал я. Выдвигаемся немедленно. Пошли навести мастера-телепортатора и вперёд, навстречу к приключениям. Темные коридоры. Еще один пинок в знакомую дверь. День добрый, господин Скупидом. У меня приказ от самого господина Ваннербрука. Вы обязаны выдать мне тот свиток телепорта, о котором мы с вами совсем недавно мило беседовали из-за которой вы в своей незамутненной жадности запросили с меня, спасителя друг мира, 2 миллиона золотых монет. Что? В Жадности? Скупердействие, корысти, скряжничестве, жмотстве. Выбирайте сами. Ничем иным я такую цену объяснить не могу. Цена этого свитка — 2,5 миллиона, ибо сделан он из шкуры императорского феникса, создан лично архимагом, а количество энергии, залитого в него, достаточно, чтобы сравнять полгорода с землей, и только... Да мне плевать. Приказ ваннеббука. Мастер-телепортатор посмотрел на сержанта, на меня и, видимо, увидел, что свиток мне действительно положен, покачал головой и, долго щёлкая ключами и связкой артефактов, вскрыл сейф, где лежал один-единственный свиток, ярко светящийся, большой, тяжеленный рулон, по объемам, похожий на рулон обоев с благоговейным видом, дрожащими руками, он вытащил его наружу, где я по-резкому перехватил и запихал свиток в сумму, пока мой блеф не раскрылся, и мастер не передумал. Хорошо, что я не уточнил Вандербруку, какой именно мне свиток нужен. Не очень верил в удачу, но все сработало. — Отлично. А теперь переправьте нас на границу. У нас там дело государственной важности. — Что? Мастер несколько оторопело посмотрел на свои опустевшие руки, а затем резко вспыхнул. «Никаких указаний на перенос вам на границу не было! Хотите переместиться, платите!» «Ладно, ладно, Жадобус, мы сами!» Я вытащил самый дешевый групповой телепорт, пихая его в руку сержанта. «Давай, Серж, полетели!»